Второй. Когда кончались университетские занятия, плододавитость и работоспособность начинающего почти дебютанта не уступала продуктивности Чехова, зрелого писателя. С мая до середины августа 1882 года написанным составил целый том более 200 страниц обычного формата. На самом деле написано было гораздо больше. Из первого пятилетия чеховского творчества до нас не дошло около трех десятков вещей – рассказов, юморесок, выдавили, пародий, публицистических заметок, лицензий. Не принятые в журналах, они пропали в недрах редакции или возвращенные автору в недрах семейного чеховского архива, в квартирах, как и сотни других рукописеписателей. Среди произведений 1882 года несколько важных для последующего творчества «Барыня» «Первая попытка изображения социальных отношений в деревне», «Сценко-сельские скулапы», предвосхищающие знаменитую хирургию. «Он и она» — опыт психологического портрета. В этом году жизнь Чехова была мало похожа на студенческую и гораздо больше на жизнь профессионального литератора. Тем же летом он, собрав свои ранние рассказы, пытается издать сборник под названием Шалость, к которому брат Чехов сделал талантливые иллюстрации. Сборник был набран, хранились два неполных экземпляра, но в свет не вышел. Чехов, продолжая печататься в юмористических журналах Зритель и Будильник, завязывает отношения с новыми изданиями. Москва, Спутник Очень юно начинается его сотрудничество в петербургском журнале Осколки, который стоит на первом месте по числу напечатанных чеховских вещей. Интересную и малоизвестную страницу в жизни молодого юмориста открывает его сотрудничество в московском журнале Мирской толк. Этот журнал вместе с журналом Свет и тени издавал Пушкарёв один из говоритьнейших людей восьмидесятых годов. Он писал стихи и драмы, занимался переводами, но его кипучи натуре этого было недостатчно. Он избрал рыболовную снасть, где применил впервые принцип спиннинга. Называл это механические удочки самоловки. Забрёл газовую горелку, и то и другое до сих пор используют во всём мире, не зная, конечно, бафтри. На Лубянке он открыл фотоателье, где постоянно экспериментировал над способами печати не фотоснимков. Все эти предприятия в конце концов его и разорили. Он вообще был человеком рисковым. В мае 1881 года в его журнале был помещён рисунок, изображавший перо и чернильницы, составленный так, что получалось веселиться. Подпись была: "Наше оружие для решения насущных вопросов". Выпуск журнала по распоряжению министра внутренних дел был остановлен на полгода. В журналах Пушкарёва за исключением Ивана сотрудничали все братья Чеховы. Видимо, в конце года был решён вопрос об участии Чехова во вновь организуемом юмористическом отделе журнала в журнале под названием Винт. Инструмент для привинчивания этикетов ко всем медным лбам звенящим и блестящим в нашей отечестве. Всем участникам отдела присваивались гаечные псевдонимы. Чехов тоже получил в первом выпуске «Винта» такие псевдонимы «Гайка номер шесть» и «Гайка номер девять». Ими были подписаны две известные его юморески. Но трудно представить, чтобы он ограничился таким участием в «Винте». Скорее можно было предположить, что, организуя этот отдел, редактор рассчитывал прежде всего на хорошо знакомого ему и талантливого сотрудника. И действительно. В последующих выпусках журнала «В журнале» находим подписанные неизвестными гаечными псевдонимами несколько рассказов и юморесок по содержанию и стилю очень похожих на произведения Чехова, особенно в ближайших лет. Один из них – мачеха, остроумный и едко и сатиран от цензуру, другой – ревнивый муж и крабрый любовник из чиновничьей жизни. Отдел был вскоре запрещен цензурой. Немалую роль в этом сыграли названные рассказы. Сейчас они напечатаны в самом полном академическом собрании о членении Чехова. В том, что их написал молодой Чехов, нас убеждает, в частности, удивительная близость сюжета второго рассказа к сюжетам нескольких других чеховских рассказов этого же года о чиновниках. Они образуют своеобразную серию. Канцелярские служащие Иван Капитонович Оратор,ствуя в вагоне иконки, рассуждает о бисмарке, гамбетте, свободе. Вот он видит своего начальника. Спина его мгновенно согнулась, лицо моментально прокисло, голос замер, руки опустились по швам, ноги подогнулись. Двое в одном. Вместо свободолюбивых речей он делает руки по швам. Другой оратор, губернский секретарь Оттигаев, тоже говорит смелые речи о царячьих вокруг грабительстве, притеснениях, о страдальцах. Но является начальство. Заплачем и выпьем, продолжал оратор, возвысив голос. За здоровье нашего начальника, покровителя и благодетеля Ивана Прохоровича Халчадаева. Ура! Рассказ, к которому трудно подобрать название. Похоже, ведёт себя бунтовщик в кавычках в рассказе "Депутат или повесть о том, как у Десдемонова 25 рублей пропало". Озабитых, почтительных и тихих чиновниках писали многие, особенно Чеховского, в разрешении ситуации в том, что герой при виде начальства не только стушевывается, рабеет, но то же мгновенно начинает говорить и делать нечто совершенно противоположное тому, что собирался за секунду перед тем сказать. В более общем виде эта ситуация встречается в нескольких рассказах Чехова 1882-85 годов. «Хамелеон», «Братец», «Верх по лестнице», «Нарвался». И речь и об обобщении всего эта тема была разработана в рассказе «Толстый и тонкий», особенно во второй его редакции. В первой редакции 1883 года Толстый оказывается начальником тонкого и распекает его. В редакции же 1886 года мотив служебной подчиненности исключен. Мало того, Толстому даже не нравится это чинопочитание. Но Тонкий все равно хихикает, льстит и съеживается. Он делает это, как говорится в рассказе, по рефлексу. По своей сатирической заостренности такие чеховские рассказы 1882-83 годов как «Львы». пережитой случаи мании грандиоза на гвозде торжество победителя дочь альбиона смерть чиновника выбивались из общего фона юмористических журналов а в рассказе на гвозде редактор расколков леки написал своему сотруднику чехонте это настоящая сатира сылтыковым пахнет